Глава 18. Каждому своё. Эту ночь Нина провела без сна. Внизу в столовой часы глухо пробили сначала полночь, потом половину первого, потом час. Всё это время она находилась в комнате Лёвы, дежурила возле мальчика. Он снова был до крайности напуган. В доме кричали, рыдали женщины, приезжала милиция, следователи, врачи. Варвару Петровну везли в больницу. И это лишь добавило страха и сумятеца. Лёва метался на кровати. Нина испугалась, что у него подскочила температура. Но это был не жар, это снова было что-то вроде истерического припадка. Ей пришлось взять его на руки, успокаивать, уговаривать. На этот раз он не отталкивал её от себя, напротив, цепко и болезненно цеплялся за неё, словно именно она была его последней защитой. Когда в изнеможении он наконец уснул, она почувствовала, что надо выполнять и другие свои обязанности. И позвонила Катя домой. Разбудив её и Вадима Кравченко шёпотом сбивчиво пересказала то, что уже передала в СМС. Нина, постарайся сделать так, чтобы в ближайшие дни я побывала там у вас, попросила Катя. Ночной звонок с бывшей гоздачи в Калмыкове застал её в постели. Рядом ворочался драгоценный и при нём вспоминать о том, что эта идея под Анаколосовым о난 не решалась. Помнишь, мы обсуждали такой вариант? Я могла бы сойти за твоего коллегу, который ты хочешь показать больного ребёнка. Я постараюсь, хотя пока здесь не с кем говорить об этом. Все совершенно невменяемы. Катя, парня-то как жаль Фёдора. Ведь мальчишка ещё, я разговаривала с ним. Как могли с ним такое сделать? Кто? Голос Нины дрожал от волнения. Тут, как про убийство узнали, все словно с ума посходили, но я всё равно постараюсь. Ты обязательно приедешь, я найду предлог, использую любую возможность. Вместе нам будет легче, пусть не надолго, но легче. Нина, вспомни, они ещё что-нибудь говорили про Волгоград? Нет, но ты не представляешь, каким тоном это всё было тогда сказано и какие у них были лица. Они чего-то боятся, Катя. Что-то безумное их пугает. Ты сама держись там. Со мной пока всё в порядке. Ну всё, пока. А то нас кто-то может услышать. Спокойной ночи. А насчёт твоего приезда буду прямо завтра почву готовить. Лёва во сне глубоко вздохнул. Нина поправила ему подушку. Всё. Связь с связи Хьюстона с Алексу закончен. Она как радист кэт. Господи Боже, какая же это муть. Она подошла к окну. Снова тьма, хоть глаз коли Этот парнишка, их младший брат-близнец, что вчера там в гостиной дурачился, танцевал танго. Его застрелили прямо во дворе школы. Вчера мы, подумала Нина, и не подозревали, что ему остаётся жить всего каких-то несколько часов. Она вздрогнула и оглянулась на дверь. Что это? Ей послышалось шаги. Нет, всё тихо, ночь. После катастрофы дом словно впал в летаргию. Будь проклята эта летаргия, эта ночь, это одиночество, этот противный, липкий, сосущий сердце страх. Она быстро вытерла непрошенные слёзы и более не задумываясь о том, который сейчас час. каким будет её первое слово, что она скажет, что спросит, что ответит. набрала по мобильному номеру Марка Гольдера. она хотела слышать голос человека, который однажды вот такой же осенней безнадёжной ночью ждал её в жёлтом такси. занято. в такой час Нина и не подозревала, что в это самое время с Марком по телефону из своей комнаты говорила Ирина. Её комната располагалась тут же наверху, только в другом конце коридора. Девушку душили истерические рыдания. Марк, я не могу, не могу. Что с ним сделали? За что? Марк Гольдер на том конце провода в своей холостяцкой квартире на Соколе, куда он вернулся после того, как обыск на его даче так неожиданно и так фатально оборвался, пытался что-то сказать, но девушка не слушала. Матю везли в больницу, я хотела поехать с ней, мне не разрешили. Я знаю, она не перенесёт его смерти. Она всегда любила его больше, чем меня. Ирина, что ты говоришь? Она любила его больше, а в детстве нас часто путали, а потом путать перестали. Марк, за что они нас так? Почему они нас так ненавидят? Кто? О чём ты? Кто может вас ненавидеть? Голос взволнованного Марка срывался. Ты всё отлично знаешь, что ты мне впариваешь? Ты знаешь, что наша дражайшая семейка, наша семейка Адамс обречена, приговорена, слышишь ты? Ириша, девочка, я прошу, успокойся. Я не могу успокоиться, как подумаю, что они там сейчас в морге ножами его режут, словно это меня режут, скрывают. Скажи, за что они его убили? Хотя, что ты скажешь? Ты сам во всём виноват, Марк, ты. Мы все виноваты, но и ты тоже. Просил жену, уехал, хлопнул дверью. Характер выдержал, да? Сестре Дуне у себя показал. Лёвку ввёз, тоже ей на зло, чтобы побегала за тобой. Она-то побегала, а потом её взяли и зарезали. И ты, ты был там почти рядом и пальца-палец не ударил, не помог, не спас. Ты нас с Феткой бросил здесь загибаться. А ведь ты что нам говорил? Чему нас учил? Ты вспомни. Обещал, что несмотря на развод Дуни, ты нам с братом по-прежнему останешься другом. Где же сейчас твоя дружба, твоя помощь? Ты и сына своего тоже бросил. Трус ты последний после этого, трус. Ира, ты бежаласно, ты несправедливо. Это потому, что мне страшно, Марк, мне дико страшно. Я знаю, меня тоже убьют. Нас всех убьют. Отец правду говорил. Они все нас ненавидят, все хотят нашей смерти. Да кто они? Ирина судорожно всхлипнула. Мы все сдохнем, вот увидишь, простонала она. А ты ты нас бросил, тебе на нас наплевать. Я вас не бросил, я Ну хочешь, я приеду прямо сейчас? Отчаян спросил Марк. Ира, ты хочешь, чтобы я приехал? Она снова истерически всхлипнула. «Молчишь?» «Кто там у вас?» После долгой паузы спросил он. «Все. Наши. Они все здесь. Костя, Павел. И ты хочешь, чтобы и я тоже приехал?» «Нет, они... Они не разрешат, не позволят, опять вытолкают тебя в зашей». Ирина снова зарыдала. «Кто там у вас?» А я так боюсь. Матери нет мне и поговорить-то даже не с кем. А Зоя? Она у себя заперлась. Велела, чтобы ее оставили одну. Ира, как Лева? Тихо спросил Марк. Не бойся, хуже ему уже не будет. При нем врачиха дежурит. Завтра мы вместе поедем к Варваре Петровне в больницу. Куда ее увезли? В Склифф. — Позвони мне утром. Мы встретимся, и я тебя туда провожу. — Скажи, а что за врач приглашен к сыну? — Не знаю я. Кажется, из тех, что психов лечат. Ладно, Марк. — Только я тебя очень прошу, девочка, больше не пей. — Ладно, учите болтать вы все мастера. Ирина швырнула трубку. Часы внизу в столовой глухо пробили половину второго. Нина наконец-то решила идти к себе. Лёва спал беспокойно, но дежурить возле него до рассвета не было никакого смысла. Надо было дать отдых и своим нервам. Раздеваясь, она думала о Марке Гольдере. Занят, занят, его телефон в такой час. Может быть, он вообще не в Москве? Может, снова уехал за границу, а там перебои со связью? Но если он уехал куда-то, почему не позвонил? Не захотел, забыл, порвал с ней? А было ли что-то между ними, что можно вот так разом оборвать? А то таком она думала, сидел в этот поздний час на полу в комнате своей холостяцкой квартиры, новой, пустой. Сохранивший запах евроремонта без мебели, штор и жалюзи на окнах. На полу были разбросаны фотографии. Много фотографий. Почти все пятилетние и трехлетние давности. Он взял из вороха одну. Яркие летние краски. Улыбающиеся лица. Три года назад он был еще женат и относительно счастлив. Они с женой Евдокия Баканова и совсем тогда еще маленьким Левой отдыхали на Корфу. Евдокия. У его жены было редкое имя. Она смотрела на него со снимка, улыбаясь, обнимая его там на снимке нежно и властно. Тогда они еще были вместе. Загорали, катались на яхте, строили планы о том, как будут жить, как растить сына. Он коснулся лица жены. Совершенство в каждой линии. Как же она, его жена, была красива. Как он любил её за это и как потом за это же самое ненавидел. Он вспомнил, как сегодня днём о ней, его прекрасной, его неверной, его мёртвой жене. Его расспрашивал там в этом сумрачном учреждении с решётками на окнах этот меланхоличный здоровяк Копер из Розыска. Этот майор с лицом человека измученного, как метко отметил Бродский, государством. Именно так он характеризовал для себя Никиту Колосова. Что он знает о них этот опер, этот милиционер? Что он может понять в их жизни? Если сам он, Марк, с некоторых пор ни черта в ней понять не может. Часы пробили два раза. Ночь. Завтрашний день еще предстоит пережить. Нина легла, накрылась одеялом и... И тут же откинула его. Села. На этот раз ей уж точно не послышалось. Шаги. мимо по коридору по лестнице вниз сердце её забилось так, словно хотело выскочить. Ну чего? Чего? Чего ты? Это ведь их дом, они в нём хозяева. Властны делать, что хотят, когда хотят не спать. Она соскочилась с дивана, поверх пижамы набросила шерстяную кофту. Вышла в коридор, спустилась по лестнице. Тихо в этом огромном неуютном старом доме. Но нет, внизу видна полоска света. Нина спустилась, пересекла тёмный холл, гостиную. Там кабинет их покойного отца, Константина Ираклевича. В кабинете она ни разу ещё не бывала. Его дверь всегда закрыта, а сейчас она лишь притворена, и из-за нее сочится свет. «Ну что же ты встала столбом?» — сказала себе Нина. «Открой дверь, загляни. Давай, давай, смелее. Разве не для того ты здесь, чтобы подглядывать и подслушивать за всеми?» Она зашла в кабинет без стука, без спроса. Свет настольной лампы на письменном столе. Возле книжного стеллажа стоял высокий, грузный мужчина в синем махровом халате. Он медленно обернулся. Нина узнала Павла Судакова. Позади него, за отодвинутой створкой с книгами, на стене был небольшой сейф. В его толстой стальной дверце торчала связка ключей. В руках Павла Судакова был какой-то плоский чёрный футляр, так в первое мгновение показалось Нине. Крышка его была поднята, и там, в его бархатном внутри, что-то тускло поблёскивало. Нина почувствовала, что ей не хватает воздуха, уцепилась за дверь. Ей по미рещилось, бог знает что в этот ночной час, в этом доме, впавшем в смертную летаргию. В чувство ее привел спокойный, так ей показалось, почти ненормально спокойный мужской голос. «Вам тоже не спится, Нина Георгиевна?» «Мне послышалось, показалось, что...» «Вам показалось, что в дом забрались воры или убийца, а это всего лишь я, бессонный, смиренный». Павел наклонил голову. Решил немного поработать. Работа отвлекает от бед и переживаний. «Поработать?» Нина смотрела на футляр в его руках. Теперь она различила в бархатных гнездах монеты. Такие желтые, очень странные, невиданные формы и, кажется, золотые. Неужели правда золотые? Золотые. Их здесь в этой коробке, согласно старой описи, должно быть восемь, — тихо произнёс Павел. А их только пять. Вы, наш юный доктор, не знаете, что это может значить? Нет, — ответила ошеломлённая, ничего не понимающая Нина. Но вот и я пока не знаю. Павел закрыл крышку футляра. Но разобраться придётся. Я видел вас в соборе. Варвара сказала мне, кто вы такая. У вас было такое лицо, милое, растерянное и от чего-то жутко несчастное. Вы очень несчастливы здесь у нас, правда? Я? Почему нет? Я тут на работе. Ваш племянник Лёва мой пациент. За эти дни здесь столько всего произошло, я никак не ожидала. Такое горе ваш Фёдор убит, Боже, залепетала Нина. Племянник, брат, всё это очень плохо, ужасно. Я какое-то время буду жить здесь, тихо сказал Павел. У нас ещё будет время с вами познакомиться, а теперь идите. Поздно уже, Нина Георгиевна. Идите, пожалуйста, спать. За его широкой спиной зиял открытый сейф. В его двери все еще торчала связка ключей. Внезапно Нина вспомнила. Эту самую весистую связку она видела в руках у Варвары Петровны. Причем не далее, как вчера вечером.